Эпилог. Нам так и не суждено было больше увидеть Викторию. Мы путешествовали, придерживаясь старого плана и наслаждаясь свободой. Теперь у нас было несколько отправных точек, и следовало просто расширить географию короткими перебежками. За последние 2 года я ни разу не сократил время. Год проживал за год, двигался вместе со всеми по календарю. Сперва меня отвлёк поединок с капитаном после чего белое безмолвие сделало перемещение невозможным. Затем роман с Дашей, война в заливе Нутка, бешеная подготовка к ярмарке, сама ярмарка. А потом мы путешествовали от порта к порту, посещали города и деревни. Частенько сокращали пространство, но ни разу не пытались перескочить через время. Нам было хорошо в любом времени. Идея пропустить несколько зим возникла неожиданно, когда захотелось продолжить наслаждаться Эдинбургом, а там уже начались холодные затяжные дожди. Я предложил совершить каскад из нескольких прыжков через время, используя мою старую технологию — смену времени года. Я не учел одного и вспомнил об этом слишком поздно лишь за мгновение до прыжка, когда отменить его не успевал. Для Даши будущее было будущим, а будущее было под запретом. Я успел обнять её крепче и пожелал лишь одного: куда бы нас ни забросило, пусть нас забросит вместе. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2022 году. Читал Акинтефиля.